Страница 359. Письмо 25. Николаю Алексеевичу Некрасову. Неотправленное. 1852 год. Ноября 18-го. Станица Старогладковская. Милостивый государь, с крайним неудовольствием прочел я в девятом номере «Современника повесть» под заглавием «История моего детства» и узнал в ней роман детства, который я послал вам. Первым условием к напечатанию поставлял я, чтобы вы прежде оценили рукопись и выслали мне то, что она стоит, по вашему мнению. Примечание первое. Это условие не исполнено. Вторым условием, чтобы ничего не изменять в ней. Это условие исполнено еще менее. Вы изменили все, начиная с заглавия. Прочитав с самым грустным чувством эту жалкую, изуродованную повесть, я старался открыть причины, побудившие редакцию так безжалостно поступить с ней. Примечание второе. Или редакция положила себе задачу как можно хуже изуродовать этот роман, или бесконтрольно поручила корректуру его совершенно безграмотному сотруднику. В заглаве детства и несколько слов предисловия объясняли мысль сочинения. Заглавие же «История моего детства» противоречит смыслу сочинения. Примечание третье. Кому какое дело до истории моего детства? Портрет моей маменьки вместо образка моего ангела на первой странице такая перемена, которая заставит всякого порядочного читателя бросить книгу, не читая далее. Перечесть всех перемен такого рода нет возможности и надобности, но не говоря о бесчисленных обрезках фраз, без малейшего смысла, о опечатках, неправильно переставленных знаках препинания, дурной орфографии, неудачных перемен слов дышать вместо двошать, о собаках, в слезах пол на землю вместо повалился, падает скотина, доказывающих незнание языка. Замечу одну непостижимую для меня перемену. Для чего выпущена вся история любви Натальи Савишной? История? обрисовывавшая ее, быт старого времени и придававшая возможность и человечность этому лицу. Она даже подавила любовь к официанту Фоке. Вот бессмысленная фраза, заменяющая это место. Слово «делере» в записке «Мими» -ми» переведено «горячность», чугунная доска, в которую бьет караульный, заменена медной, непостижимо. Скажу только, что, читая свое произведение в печати, я испытал то неприятное чувство, которое испытывает отец при виде своего любимого сына, уродливого и неровно обстриженного самоучкой-парикмахером. Откуда взялись эти плешины, вихры, когда прежде он был хорошенький мальчик? Но мое дитя и было не очень красиво, а его еще корнали и изуродовали». Я утешаюсь только тем, что имею возможность напечатать со своей фамилией весь роман отдельно и совершенно отказаться от повести истории моего детства», которая, по справедливости, принадлежит не мне, а неизвестному сотруднику вашей редакции. Примечание четвертое. Имею честь быть, милостивый государь, ваш покорнейший слуга Олев Николаевич. Примечание. Требуя гонорар за детство, Толстой не знал, что в то время в наиболее популярных журналах Существовала традиция не платить за первую повесть начинающему автору, которого журнал впервые рекомендует публике. Смотри переписка, том 1, страницу 53. Второе. Толстой преувеличивал и количество, и значительность изменений произведенных в повести. Большинство из них были сделаны по требованию цензуры. Третье. Текст этого предисловия неизвестен, так как рукопись, отправленная Толстым Некрасову, не сохранилась. Среди рукописи детства имеется отрывок озаглавленный к читателям и глава, к тем господам-критикам, которые захотят принять ее на свой счет. Смотри, том 1, страница 207 и 209. Примечание 4. Настоящее письмо и письмо к Некрасову от 8 ноября, смотри, дневники 8 ноября 1852 год, не были посланы Толстым, так как их содержание показалось ему слишком жестко. Это письмо Толстой отправил Сергею Николаевичу Толстому. Смотри, письмо двадцать седьмое.